Глава восьмая. Погоня не отставала, и хотя, по словам Намара, они уже пересекли незримую границу, вступив на землю ордена ищущих, агронцы и не думали бросать преследование. А вообще, по мнению Керка, им просто повезло, что их противник не среагировал сразу на потери троих бойцов. И выслал погоню только тогда, когда они уже удалились от переправы на приличное расстояние. Хотя с другой стороны, в той схватке на пароме, скорее всего, пострадал лишь огромнец, выброшенный керком за борт. Намар не желал убивать своих противников, просто отправил их в долгую отключку. Два тому можно. Этот факт и сыграл роль в том, что погоня запаздывала. Видимо, огромцы некоторое время пытались разобраться в случившемся. И лишь потом выслали отряд в дагонку. И теперь приходилось гнать Хогрундов, петляя и запутывая следы, дабы оторваться от идущей за ними погони. Пару раз это удавалось, что дало беглецам некоторую передышку, однако в результате охоронцы вновь их нагоняли. Тем временем местность вокруг стала меняться. И ровно как стол равнина сменилась холмами, а впереди замаячили невысокие скалистые горы местами поросшие густым лесом посредством полчаса пришлось резко сбавить ход и пустить хогрундов легкой трусцой звери были вымотаны и уже не желали слушаться командцу и хозяев К счастью скакуны огромцев тоже не отличались повышенной выносливостью несколько раз они все же делали остановки чтобы напоить скакунов и дать им хоть кратковременный отдых Но едва на горизонте появлялись фигурки огромских всадников. Как приходилось вновь скакивать на скакунов. В первое время сначала погони рай постоянно рвался с бойин. Но генерал разумно указал на количество преследующих их солдат, и юный карт был вынужден неохотно признать, что со столькими противниками им не справиться. Наличие же стрелометов у преследователей даже меч Керка — Делали абсолютно бесполезным. Очередной чередой на довольно высокий холм дался сухогрундом заметным трудом, и путешественники были вынуждены сделать привал, дабы дать животным хотя бы кратковременный отдых. они упорные", сказал Кирк, смотря на видневшиеся вдали фигурки всадников. "Хотя я этого их упорства не пойму". Если так дальше будет продолжаться, то мы спокойно доберемся до цитадели. Это погоня на износ, ответил Рай. Нам еще повезло, что у их отряда нет заводных скакунов, иначе они нас давно бы нагнали. Помню я, как то был с отцом в отряде, когда мы преследовали одну банду, что разбойничало в окрестностях нашего замка. Тогда пришлось два дня их гонять. К тому же беглецы чаще всего прилагают немалые усилия и время при заметании следов однако наличие в отряде хороших следопытов обычно сводит эти хитрости на нет и дает преследователям определенные преимущества в скорости добавил Намар Тогда смысл нам было этим заниматься Кирк непроизвольно потрогал всё ещё кровоточащий порез на щеке который получил во время их очередной попытки оторваться от погони при скачке через кустарник всегда есть вероятность, что это удастся», — пожал плечами тонар хотя думая, и задумали нечто другое «Засада?» — засадах бросил раи нервно дернув ушами нет все проще усмехнулся ищущий. дело в том что дорога к цитадели тут одна «Лежит через Туманный перевал, так что я уверен, там нас уже ждут. «А Вся эта погоня лишь преследует цель направить нас в нужном направлении и убедиться, что мы не повернем в другую сторону. Не поверю, что других путей нет, фыркнул Эрай. Есть, кивнул Намар. Один в двух днях пути отсюда, другой в трех. Но думаю, пока мы дотуда доберемся, их тоже перекроют. К тому же не уверен, что наши скакуны выдержат еще денек такой скачки. Драй покосился на ищущего, но промолчал. Тогда на что мы надеемся?" спросил Керк, переводя взгляд с насупившегося Карда на Намара. "На милость богов и быстроту почтового тайпера", ответил тот. Ближе к вечеру Намар вывел отряд беглецов на широкую дорогу серпантином, уходивший в горы, и усавшиеся холмунды несколько повеселели. Погоня отстала окончательно. Однако, послушавшись Тонара, решили маршрут не менять, так как из его слов выходило, что это бессмысленно. В конце концов, Намар прав: "Изобирательницы, где пролить коровь огромных ублюдков нет? Столкнём мы с ними здесь, на другом перевале или ещё где?" Однако, поворачивать назад, я не намерен. Великий Конок оказал мне огромную честь, доверив данную миссию. И я опозорю за Никардо, если поддам со страху перед лицом противника. Подвел черту под разговором Ай. Впрочем, каждый волен решать за себя. бросил он, внимательно оглядывая своих спутников. Я последую за своим Кардом без раздумий, заявила Ай, тряхнув волосами. И почему-то вызывающе посмотрев на Намара, в какой-то степени я обязан тебе жизнью, Эрай. Так что можешь на меня рассчитывать, сказал Керк и добавил: к тому же я друзей не бросаю. Ищущий коротко усмехнулся, не в ответ на взгляд девушки, только повел в разные стороны ушами, бросив: знаете, на самом деле я по жизни большой аферист. Так что на мои клинки можете рассчитывать. Рай кивнул, мысленно вздыхая от облегчения. То, что Ай его не бросит, было ясно, и ее ответ был чисто риторическим. А вот насчет Керка и Намара он не был так уверен. И если со своим найденышем они сдружились, то намерение последнего рай вообще понять не мог. Как и не видел смысла тому рисковать своей жизнью ради малознакомого карда. К тому же юный карт прекрасно понимал, что шансы прорваться у них действительно небольшие. Единственное их преимущество это магический меч Керка. однако одно дело драться на узкой палубе лицом к лицу, а совсем другое сражение на открытой местности против превосходящего по численности противника, вооруженного помимо мечей копьями и стрелометами. и все же выбор у него небольшой дернуться назад, покрыв свое имя позором или идти вперёд ране рунад дернул правым ухом подумав что отец предчувствовал нечто подобное потому как перед отъездом крепко его обнял и долго смотрел вслед словно пытался запомнить образ своего сына «Рай, поехали Голос хранительницы вывел юного Карда из раздумий. Намар говорит, что если поторопимся, то до темноты успеем увидеть стены цитадели ордена. Юноша кивнул и, развернув хогрунда, бросил взгляд на слонившийся к горизонту великое око, с грустью подумав, что его завтрашнего восхода он, возможно, уже не увидит. Дорога поднималась все выше и выше в горы, а огромцев ни впереди, ни позади видно не было. И Керк уже начал думать, что предположение Намара ошибочны, и Их преследователи решили прекратить свою бессмысленную погоню. Однако ищущий не разделял его оптимизма, и оказался прав. Неогромцы ждали их практически у самого перевала, где дорога, вынырнув из растущего на склонах горы леса, Начинала петлять по каменистой равнине, покрытой редкими проплешинами странной зеленовато-синей травы. Около двух десятков садников перегородили дорогу, не меньше десятка неожиданно появились позади, выехав откуда-то из-за огромных валунов, лежащих то там, то тут по обе стороны дороги. Ехавший впереди Рай подобрал по поводья коггрунда, заставив скакуна замереть на месте. И неторопливо снял щит с крюка. Над строем преградивших дорогу садников, отделился один и, не вынимая оружие из ножен, направил скакуна в сторону, изготовившись к бою карда. Именем огромской империи приказываю вам остановиться и вложить ваше оружие в ножны, сказал он, подъехав ближе. Гарантирую обращение соответствующее вашему рангу. "Кто вы такой? и Почему я обязан вам подчиняться?" бросил в ответ Арай. Кануднар Энтал, старший дакнар Имперской гвардии, представился, агронец и добавил: "Да подчиняться вы мне не обязаны, только вот дальше вам дороги все равно нет. И выбору за вами: поедете вы с нами или останетесь здесь кормить местных падальщиков. Вы находитесь на землях Ордена ищущих" И эти путешественники находятся под нашей защитой, сказал Намар, выезжая вперед. — Думаете, это сойдет вам с рук? Мы готовы рискнуть. В голосе Гронца слышалась неприкрытая насмешка, заставившая Тонара нахмуриться. Вы пожалеете, что пошли против ордена. Помилуйте, Тонар! Мы не идем против ордена, и вы можете быть свободны, как впрочем и этот и народ. Агроницкийнул в сторону Керка. А вот Карду и его хранительница придется остаться с нами. Боюсь, меня это не устроит, покачал головой Намар. Керк, стоявший позади всех, крайнуха слушал разговор своих спутников, внимательно разглядывая агроницких воинов, перекрывших дорогу к отступлению. В принципе, Стрелометов у них не было. и можно было попытаться прорваться к лесу, что дало бы хоть какой-то шанс уйти от погони. Конечно, существовала вероятность наткнуться на другой отряд, который преследовал их до этого. Но все же это был шанс. А если еще лишить преследователей командира, Кирк задумчиво посмотрел На разговаривающего с Дамаром Агронца, который в отличие от остальных воинов отряда, был облачен в длиннополую кольчугу и цилиндрический шлем, лицевая часть которого была сделана в виде мелкой решетки. Кроме того, командир Агронцев, как и Намар, был вооружен двумя клинками, рукояти которых выглядывали у него из-за спины. Кирк осторожно снял с свой сабрусок моноклинка, Чуссе, как тот послушно принимает удобную для руки форму, и уже приготовился пришпорить своего хогрунда, как резкий пронзительный звук, донёсшийся откуда-то из-за спины, заставил его натянуть поводье и обернуться. Из леса показалась колонна несущихся галопом всадников, причем они явно не принадлежали преследовавшему их отряду огромцев. Кирк развернул лезвие меча, готовясь встретиться с новым противником, но тут же облегченно вздохнул, увидев в руках одного из воинов небольшой штандарт с изображением трилистника ищущих. "Боюсь, все же вам придется уступить нам дорогу", успел Тавр, бросив взгляд в сторону приближающихся всадников и вновь повернувшись к явно растерявшемуся Кануду. «И еще...» Прикажите своим воинам вложить клинки в ножны, а то это вашим людям придется кормить горных ящериц. Энтал несколько минут молчал, внимательно наблюдая за приближающимися всадниками, которые, выехав из леса, развернули строй и теперь широкой дугой охватывали отряд огромцев. Затем повернул голову к своим людям, приказал тем не оказывать сопротивления». Двойные тут же вложили клинки в ножны, едь стегнув от поясов воздели над головой, таким образом показывая окружившим их ищущим, что не желают драться. "Я рад, Эрл Энтал, что вы решили избежать ненужного кровопролития", резко бросил Намар, разворачивая своего хогрунда и приветствуя двух ищущих, подъехавших в это время к их небольшому отряду. Старший Танар намартав Я Экнаер Ойгон Нанар. То приказу настоятеля мой отряд прибыл для сопровождения вас и ваших гостей в цитадель ордена. Спасибо, Экнараннар. Вы вовремя, улыбнулся Намар. Пусть ваши люди изымут у в стрелометы, после чего сопроводят их до подножья горы. Эйгон коротко поклонился и, отдав несколько приказов прибывшему с ним воину, Пристроил своего хогрунда рядом со скакуном Танара. Канун Нарентал. В голосе Намара прорезали стальные нотки. Надеюсь, эта наша встреча была последней. И запомните, орден ищущих не прощает подобного к нему отношения. Я это запомню. Но запомните и вы, огромцы в долгу не останутся. Это угроза. Правая Йоганамара раздраженно дернулась. «Предупреждение!» Таннар нахмурился, а его рука потянулась к рукоятке клинка, но его остановил Экнар, что-то тихо сказавший рассерженному ищущему, чего тот удивленно посмотрел на командира всадников, словно не веря услышанному. "Ладно, да Кнар, вы ваши люди могут воевать свободно", выдавил он через пару минут. Однако прошу помнить, что я сказал. Я это запомню, доклонил голову огронец, хотя моя миссия еще не закончена. Дон повернулся к раю, внимательно наблюдавшему за происходящим, и неожиданно сложил руки в знаке вызова на поединок. Сидлы явно были равны. Огронец не мог пробить защиту и Рая, но и тот В свою очередь не мог достать своего вёрткого противника. Несмотря на то, что бойцы, облачённые в легкие доспехи, было заметно, чтобы они устали. И сры первые минуты они яростно обменивались стремительными выпадами и обманными ударами, то теперь темп боя резко снизился. Лишь изредка кто-нибудь из них предпринимал стремительную атаку, но лишь для того, чтобы через мгновение отскочить назад и вновь кружить вокруг своего противника, выжидая, пока тот откроется. Это может продолжаться довольно долго, сказал Кирк, подъезжая ближе к Намару. "Может, остановим? Ты хочешь нанести ему оскорбление?" усмехнул Сатанар. "Кард, ответившего на вызов, "Может остановить только вышеименный имённый кард или его командир. Если он принес присягу службы. — Присягу службы? Да, ее приносят все воины, поступающие на службу Конагу или любому другому Карду. — Понятно, — кивнул Kirk. В это время Агронец вновь предпринял очередную атаку, сделав ложный выпад и пытаясь достать Эрая ударом одного из клинков в приоткрывшийся правый бок. Но юный Кардо смог увернуться. После чего ударом в крае щита выбил клинок из рук противника. Канут резко отскочил назад и замер, выставив другой клинок перед собой. Кирк заметил, как он сжимает и разжимает руку, пытаясь определить, насколько та повреждена, Причем, судя по судорожным движениям пальцев, удар Рая не прошел бесследно. Хотя, не зная особенностей анатомии местных жителей, он не мог точно сказать, насколько серьезен нанесенный нанесённый ущерб? Хороший удар, Кард. В голосе Гронца слышался плохо скрываемый гнев. Посмотрим, что ты сможешь противопоставить такой атаке. Нагронец выпрямился и одним движением руки сорвал со своей головы шлем. Женщина Рай растерянно посмотрел на своего противника на долю секунды расслабившись и ослабив бдительность, чем бдительность. не непременно воспользоваться. Мегронка неожиданно воткнула клинок в землю и прижав руки к груди, резко выбросила их вперед. Причем Керк с удивлением заметил, как от этого движения вокруг женщины колыхнулся в воздух, закрутившись прозрачными миниатюрными вихрами. Долгие одно психокинетическое воздействие под уровнем попытка от защитного контура стабилизация сбой. Головзу в голове ударил, словно молот, заставив Керка застонать и сжать виски руками. Эмпс, она эмпс, с трудом выдавил он из себя чувствуя накатывающую тошноту и подспудно понимая, что кричит Надеиным Однако, обернувшаяся на его сдавленный крик, Ай Сверва непонимающе посмотрела в его сторону, затем на упавшего ничком эррая, и в глазах девушки неожиданно полыхнул огонь понимания. Она громко тем временем уже выхватила вотнутый в ног меч и устремилась к распластавшемуся на землекарду, но хранительница опередила ее на какие-то доли секунды ай вскинула руки перед собой и противница Рая покатилась по земле, словно наткнувшись на невидимую стену. Намар тут же прокричал какую-то команду, и ищущие вскинули стрелами оты, беря на прицел стоявших напротив огрнцев. Впрочем, те даже и не пытались схватиться за оружие. Канут поднялась с земли и бросив злой взгляд на ай, направилась к своему хоغرнду, которого держал под усце один из огрнских воинов. С трудом забравшись в седло, она с усмешкой посмотрела на бесчувственного ирая и развернула своего скакуна в направлении дороги, скомандовав отряду следовать за ней. Кирк с удивлением смотрел на склонившуюся над кардом хранительницу, только теперь понимая, что за мерцание вокруг эрая он видел на корабле, и одновременно осознавая истинную роль Ай В связке Кард Хранительница, Энпси, Биотики и психоты во всех мирах анклавы этих людей называют по-разному. На Земле они были редкостным исключением, Возможно, данный факт связан с активным вмешательством в геном человека. Перед глазами кирпич всплыл образ, заполненный юношами и девушками аудиторией. Последние несколько сотен лет Мы активно вмешивались в естественный ход эволюции. Это, конечно, помогло нам справиться со множеством болезней и сделать человека лучше. Вы красивее, быстрее, сильнее и умнее ваших сверстников из 25-го, да и, пожалуй, из 27-го века. К тому же, продолжительность вашей жизни будет больше на полвека, чем даже у нашего поколения. Преподаватель улыбнулся. И все это благодаря генной инженерии и биотранскодированию. Однако при этом человечество практически перестало рождать людей с так называемыми сверхспособностями. И если до 24 столетия доля таких индивидуумов составляла порядка 15-20% населения планеты, то к нашему времени их едва наберётся полпроцента на всю солнечную систему. Впрочем, По моему мнению, не слишком большая плата за полученные преимущества, не находите? Керк. Кэрка чинись. Он медленно открыл глаза и пару секунд непонимающе смотрел на склонившееся над ним существо, затем схватился рукой за голову и застанав сел. Что случилось? Не знаю, пожал плечами Намар. Ты просто неожиданно стал сползать с Хогрунда. Я едва успел тебя подхватить. «Спасибо!» — Кирк махнул головой, отгоняя наползающую на глаза пелену, как и рай живой, улыбнулся ищущий. Ай быстро привела его в чувство. Впрочем, сам посмотри. Он кивнул в сторону Ай, которая что-то выговаривала хмурившемуся Карду. Хорошо. Кирк поднялся, опираясь на руку Намара, исчещи чувства, небольшой звон в ушах. Это женщина — Что дралась Арам тоже хранительница с Портилон. Возможно. Тонар зачем-то подергал себя за левое ухо и продолжил. Говорят, во время последней войны агромцы захватили нескольких и даже заставили служить себе, хотя Но на секунду замолчал, словно раздумывая, говорить или нет. Хотя до меня доходили слухи, Что у них существует какой-то тайный орден, где подобными умениями владеют не только женщины, но и мужчины. Впрочем, это только слухи. Ночь пришлось провести в горах. До цитадели было еще несколько часов пути. А Эрай после боя не совсем оправился и с трудом держался в седле. Намар Приказал выставить вокруг лагеря посты и каждые полчаса бегал их проверять. Было похоже, что стычка с огрнцами взволновала его куда больше, чем он хотел показать, прочим не только его. Ай, не отходила Тараня от ни на шаг и даже спать легла недалеко от карда, положив рядом с собой заряженный стреломет. Кирк краем глаза наблюдал за всей этой суетой, размышляя о странном голосе который временами раздавался в его голове: "Пыдайся вспомнить, или хотя бы понять его происхождение". Увы, все было тщетно. Память услужливо подсовывала различные обрывки воспоминаний, к сожалению, не относящихся к волнующей парню проблеме, пожалуй, кроме одного. Полутемное помещение, наполненное звуками негромкой музыки. Но Он сидит за столом, На серебристой столешнице которого мерцают какие-то разноцветные пиктограммы, рядом пристроилась миловидная девушка, по виду почти девочка, с короткой стрижкой и в странном платье, по которому постоянно двигаются причерливые изображения. Напротив расположилась другая пара. Парень что-то обсуждал со своей девушкой, иногда обращаясь к Керку, Неожиданно его подруга откинула волосы с виска, И Кирк увидел прилепленный там кругляш с тремя отходящими из его центра лучами. Один луч уходил за ухо, другой тонкая полоска тянулся вдоль подбородка, а третий шел через весь лоб. Едва девушка опустила волосы как луч, шедший через весь лоб, замерцал и пропал. Неужели? А-а, утвердительно кивнул в ответ с знакомый спутник девушки. Peruscom это тебе не наши запасники. Прямое мысль управления, возможность подачи зарождения информации, носить чётко в глаза или прямо в мозг. Автоматическая совместимость практически со всеми вирт сетями и прямой доступ к ним. А еще функция защитника. Функция защитника. Кирк обхватил руками голову. Что же с ним такое? ведь он знал этих людей знал порой кажется еще секунда и он вспомнит как их зовут что связывают его с ними он ведь чувствует что некогда эти трое были по-настоящему дороги ему страшно жутко и как-то противно взирать на сцены своего прошлого что пробивает память глазами постороннего человека не помня имен, не понимая суть и смысл происходящего. Хотя из этого воспоминания ясно одно: его боли и голос явно как-то связаны с чем-то в его голове, чем-то очень похожим на такой же приборчик, что был на виске той девушки. Парень автоматически ещё свою голову в надежде обнаружить хоть какие-то признаки устройства и разочарованно вздохнул. Причём будь у него такой прибор, он бы наверняка его как-нибудь ощущал. Или... Керку уставился на свою левую руку, чувствуя странный холодок на коже, затем резким движением сорвал перчатку. Металл, покрывающий кожу, шел разноцветными разводами, которые порой складывались в причудливые геометрические узоры. Значит, это ты. — пробормотал Талкирк, словно завороженный, глядя за пляской узоров на своей руке. Но что же ты такое?" "Вс -э -э сфунк полностью не в ос на повреждение контров." "Да понятно, понятно, хватит", крикнул он, хватаясь за взорвавшуюся болью голову. "Хватит, я уже понял, что ты поврежден! Голос послушно смолк. Керк вытер ладони выступивший на лбу пот и бросил взгляд на покрытую металлом руку, по которой продолжали бежать разноцветные огоньки. Натянул перчатку, не желая показывать эту свою особенность новоприбывшим воинам. Некоторые и так обернулись на его невольный вскрик. "Слышишь меня?" мысленно обратился он к своему неведомому собеседнику. "Да, система, пряи мысли язитр про Кирк, заранее приготовившийся к новой вспышке головной боли, на этот раз только поморщился. ясно. Старайся говорить короче, а то я плохо понимаю. Слушаюсь. Давай сначала, кто ты? Симбьот Сисом Маколацэ Випс". На этот раз голос прозвучал глуше и не вызвал такой волны боли, как прежде. "Твои задачи. Ох, на В информ сопр... я моего мевонаси ля голос почти шепчет Что с тобой забеспокоился Керк одновременно с облегчением ощущая как свет леет мутно от этого голова и растворяется остатки боли Нер контур отк!» голос смолк Керк вздохнул и окинул взглядом немного успокоившийся лагерь Откинулся назад, сопершись спиной о своего хогрунда, лежащего позади него. Животное муркнуло во сне, повело ушами и, приоткрыв один глаз, вопросительно посмотрело на хозяина. "Спи", бросил он, поудобнее устраиваясь на теплом боку своего скакуна. Хогрунд поднял голову, огляделся, зевнул и что-то недовольно рыкнул себе в усы, вновь опустил ее на свои лапы. Кирк усмехнулся, И закинув руки за голову, уставился в ночное небо, рассматривая незнакомые созвездия, и пытаясь хотя бы приблизительно представить, где находится его родная планета. Звезды, словно огромные изумруды мерцали над его головой, завораживая взор, маняк себе. Казалось, стоит только протянуть руку вверх, и можно грести их горстями, срывая, словно переспелый виноград с темного полотна небосклона, швыряя себе под ноги. И однако полностью раствориться в этой сияющей тишине мешали лишь звуки ночи: шуршание ветра в листьях деревьев, цвирканье какого-то ночного насекомого, да рукий рык неведомого хищника, до постоянные переклички часовых, неустанно патрулирующих периметр их лагеря. Кирк долго не мог уснуть, слушая говорящую ночь и любуясь звёздным небом, но в конце концов Бог сна заметил и его, плотно заключив свои ласковые объятия. Цитадель ордена ищущих чем-то напомнила Кирку крепость Кардов, где они и постречали дядю Эрая, только увеличенную в размерах в десятки раз такие же, сделанные под углом стены. Правда, здесь вздымающиеся лось на высоту в десятки, не убегающие вдаль на многие сотни метров. Такие же проемы в них, правда, здесь закрыты герметичными створками, сделанными из металла. Стражников на вершине стены Керк не заметил. Однако едва отряд вплотную приблизился к сплошной на вид стене, как она вздрогнула. Без протяжным скрипом разошлась в разные стороны, пропуская привывых внутрь. Город, настоящий город, невысокие двух- и трехэтажные здания, выстроенные из бетона или чем-то напоминающего его материала, дороги, залитые асфальтом, ряды ромбовидных фонарей вдоль них. Кирк с интересом вертел головой, рассматривая заполненные разношерстным народом улицы. Многие из жителей носили форменную одежду ордена. Вообще у него возникло такое ощущение, что каким-то неведомым образом он со своими спутниками перенесся из позднего средневековья куда-то в начало 20 века, настолько окружающие его городские пейзажи контрастировали со всеми виденными им ранее. Отряд Анно сопроводил их до внутренней стены, что отделяло одну часть города от другой, и за которой, собственно говоря, и располагалась сама цитадель ордена. Вообще-то, вопреки ожиданиям Керка, цитаделью называлось не какое-то одно определенное здание, а целая группа, раскинувшаяся на приличной территории и утопающая в зелени деревьев. Здесь у нас учебные классы, пояснял Намар, показывая рукой в сторону небольшой группы двухэтажных строений. Пока их огрунды неторопливо шествовали по выложенной каменными плитами широкой дороге, что велась между рядами высоких пирамидальных деревьев. А вон там казармы основного состава, нейрай с хранительницей ехали молча, хотя Керк видел, как жадно девушка пожирает взглядом окружающие однако старается своего интереса не выдавать. Ёному Жекарду все, о чем говорил Намар, явно было неинтересно, и оживился он лишь когда дорога проходила мимо небольшой площади, на которой несколько десятков воинов занимались тренировкой с оружием. Рай остановил своего скакуна и минут десять с неподдельным интересом наблюдал за спарринговыми боями ищущих и отработкой ими техники боя под руководством двух инструкторов. Впрочем, он смотрел бы и больше, если бы его не поторопил Танар. Вскоре дорога, по которой они двигались, вела их к стоящему на холме невысокому зданию, выстроенному в виде какого-то причудливого храма с множеством колонн и статуй, добираться до которого пришлось, поднимаясь по широкой лестнице и оставив огрунтов у подножья, где для этих целей был специально предусмотрен навес с дополненными едой кормушками. Около входа в здание их ожидал высокий тайнорец, облаченный в доспехи, поверх которых была надета красная накидка с изображением знака ищущих. То, что незнакомец стар, Кирк понял, подойдя ближе и увидев его изборождённое морщинами лицо, а также длинные седые волосы, что свободно не спадали на плечи. Кроме того, короткая золотистая шерсть, что покрывала кожу всех тайнорцев, у этого стала абсолютно белоснежной, придав его лицу нездоровую бледность. Верховный Танар, Арак Дикнар, прошептал Намар, обращаясь к стоявшему рядом Керку и, подойдя ближе к ожидавшему их тайнорцу, опустился на дно колено. "Долгих вам лет, Получил ли настоятель мое послание? И тебе это, Важе Танар, коротко поклонился и окинул прищуренным взглядом керка, спросил: "Это тот и народ, что ты упоминаешь в своем послании?" "Да", Намар поднялся. "Как я и писал, он прибыл в наш мир через заброшенные врата. Что ж, вейцу с трудом, но время покажет. Следуйте за мной." Он резко развернулся и распахнув высокую, украшенную причудливой резьбой дверь, исчез внутри здания. Кирк переглянулся со своими товарищами и бросив взгляд на Намара, который ожидал их стоял в двери, решительно шагнул вперёд.